Уже плохо слышали из-за ветра и пуха. — Давай! — сказал я. Но у Кулупаева была всего одна спичка. Мы долго сгребали на тротуар огромную кучу пуха, но он выскальзывал из рук, и мы совершенно изнемогли. — Но вперед! — сказал Сурен. Кулупаев зажег спичку где-то за воротником рубашки, спрятал огонь в кулаке и поднес его к белой куче, которую мгновенно сожрал быстрый луатый огонь. А пух продолжал лететь. «Теперь так две недели будет, — уверенно сказал Колупаев. У матери аллергия. Будет злая ходить, кашлять и чихать. И откуда он берется в таких количествах?» А я думал о другом. «Вот я, например. Ну, что я? Закончил школу без троек, пятый класс, получил новые учебники. Но ведь в следующем году я это буду не я, а какой-то другой человек». Зачем мне эти учебники? Может, я вообще умру? Или вот Сурен, куда он улетает, я, например, не знаю. Пока он еще здесь, а приедет через три месяца, будет уже другой человек, худой, отважный и суровый, как обрек. Но дело, конечно, не в этом. Вот сегодня. Ну, зачем я смотрел на эту девушку? Просто абсолютно непонятное поведение, вообще Спички у нас больше не было, и мы плись обратно. Пух мягко подталкивал нас в спину. Мы подарку и стали просто стоять. Здесь пух почти не было, вернее, был он ну, какой-то медленный и вялый. Воздух по дарке был гораздо прохладнее, темнее, чем на улице, очень гулки. — Давай всех пугать! — сказал Колупаев. — Как это? — не понял, Сран. — А вот так! — зарал Колупаев. Его голос отозвался страшным и звонким эхом по всей арке. «Понял? Понял!» — зарал Сурен. «Вот это жизнь!» — зарал я. «Вот это жизнь!» — зарали мои друзья. «Лява! Что? Конь в пальто!» И опять стало тихо. Колпаев скомандовал. «Сейчас из булочной кто выйдет. Всех уром зарем и убежим. Понятно?» «Понятно. Недовольно». — сказал Суран. Он бегал медленно и вообще не любил всего неожиданного. Мы стояли и долго ждали. На солнечной стороне улицы было видно, как идет пух, глубокий и белый, как снег. По этой стороне улицы шли люди, засуняясь от пуха руками, газетами, плащами, даже зонтами. А у нас было сыровато и прохладно. И тут случилось что-то непонятное. В проеме арки появился силуэт женщин. Она прошла мимо нас на высоких каблуках, с авоськой батоном хлеба, в легком голубом платье, и мы промолчали. — Что такое? — спросил Колупаев. — Почему не выполняете приказ? — Не хотим, — сказал Сурен. — А вдруг она заикаться начнет? — сказал я. — Так, — сурово сказал Колупаев, — слушать мою команду. Никто не начнет заикаться, кричать вежливо. Тихо, интеллигентно, но страшно. Опять стали ждать. Пух просто валом валил по нашей улице. Прошел какой-то ребенок, закрыв лицо ладонями, а следом за ним мамаша с коляской, спрятав голову в целлофановый пакет. Варки пробежала маленькая девочка лет шести-семи. — Стой, свои! — вежливо крикнул Холупаев. Но девочка сделала вид, что ничего не заметила. — В чем дело? — спросил Клупаев. Вам что, каждому отдельное приглашение нужно? Кричим, братцы! — Не хочу кричать! — закричал я. — Не хочу! Не хочу орать, орал Сурен! Не буду я орать! Вот! Совсем другое дело, — одобрил нас Кулупаев. Продолжаем в том же духе. — Вы что тут делаете, ребята? — Спросила у нас девушка, которая стояла в проеме арки и не решалась войти, подожив вздрогну от испуга. Она стояла, и из темноты был виден только ее силуэт. На фоне силуэта солнечная сторона улицы, и тополиный снег. Улица была пуста. Мне показалось, что девушка та самая. Я зажмурился от стыда. Почему она здесь? Что это значит? «Проходите, пожалуйста», — вежливо сказал Сурен. «Мы репетируем». «У нас певка», — сказал Холупаев, — «мы поем в ансамбле народного танца». «Поете или танцуете», — уточнила девушка, — и пошла сквозь арку. С каждым шагом я все больше сощуривал глаза от стыда и еще какого-то странного чувства, но потом увидел, что девушка не та.